Шаг вперёд. Опа! Шаг назад, олла, вперёд! Опа! назад, олла, шаг вперёд! Вперёд-вперёд! Вперёд назад! назад. Опа-воля-воля-опа-опа-воля! ВОЛЯ! Когда делаете выпад... Нужно, чтобы рапира выносилась вперед, а тело, сколько можно, было защищено от удара. Он демонстрирует прием, сверпо наступая на учителей. Ангард. Не виляйте задом. Защищайтесь, сударь, терсой, квартой. И ходите с тем же парадом. А? БВГД. Терса! Кварта! Терса! Кварта! Терса! Опа! Халя! Опа! Ого! Ага. Не валяйте задом! Шире кисть левой руки на уровне глаза, левое плечо назад, голову прямо! Взгляд уверенный! Рыба! Разгоряченный Журден бросается в атаку. Музыканты-танцовщик спасаются за кресло. Как я говорил, весь секрет фехтования заключается в том, чтобы, во-первых, наносить противника удары и, во-вторых, чтобы самому таковых не получать. И вы никогда их не получите, если, как я вам в прошлый раз доказал путем наглядного примера, научитесь отводить шпагу противника от своего тела. А для этого вам нужно сделать легкое движение кисти руки к себе и от себя. И таким, таким образом, значит, всякий человек, даже не из очень храбрых, может наверняка, Убить другого, а сам останется цел, да? Конечно, mm -hmm. раз я бы не доказал это наглядно. Не доказали. Отсюда ясно, какое высокое положение мы, учителя фехтования, должны занимать в государстве. И насколько наука фехтования выше прочих бесполезных наук. Как, например, музыка, <связычный> танцы. Ну-ну, господин фейхмейстер, отзывайтесь о танцах почтительно. И научитесь уважать достоинство музыки. Да вы просто забавники. <связычный> как вы можете ставить ваши науки на одну доску с моей? Подумаешь, важная птица. Напялил на грудник чучело. <связычный> Берегитесь. Плясунишка, mm -hmm. вы меня запляшете не как-нибудь. Mm -hmm. А вы, director, музыкантишка, что? <uffyvens> <What>? <nonetheless> вы меня запоете ангельским голоском. А я, господин Драчунишка, научилась как нужно драться. Да вы с ума сошли. Затевать ссоры с человеком, который все терсы и кварты знают, как свои пять пальцев, может убить противника путем наглядного примера. А я... Жорден пытается разнять учителей, однако тут же отлетает в сторону, получив удар в левый глаз. Несколько тубаков перепало и щедушному старичку в черной сутане, неожиданно появившемуся в зале. А, господин философ, а как раз вовремя подоспели с вашей философией. Ну, примирите как-нибудь этих господь. А вы, чем дело? Что случилось, господа? Повздорили из-за того, чьё ремесло важнее, переругались, чуть-чуть было не подрались Ну, господа, ну как можно доводить себя до таких крайних? Садитесь, садитесь, садитесь Вот, разве вы не читали ученого трактата Сенеки Огнеб... Сенеки м м Ну, а, ну, ну понятно, да. понятно Что может быть более низкого и более постыдного, чем эта страсть, которая превращает человека в дикого зверя? Все движения нашего сердца Должны быть подчинены разуму Да-да-да да, пой... да, Тихо, тихо послуш... послуш... Послушайте, да, да. умоляю вас Я преподаю танцы Мой 감�. товарищ преподает музыку А он непочтительно отозвался о наших занятиях И оскорбил нас Ну и что? Да Мудрец помар… стоит выше любых оскорблений Лучшее ответ на издевательство Это сдержанность и терпение Они имеют наглость Сравнивать свое ремесло Своим. А это ли основание для волнений? Из-за суетной славы, из-за положения в обществе люди не должны вступать друг с другом в соперничество. Ну, да, чем мы резко отличаемся друг от друга? Ну, это, это мудростью а, и добродетельно. Мудрость. Да, Но я, я утверждаю, что танцы – это наука, заслуживающая всяческого преклонения. А, а, да. а я утверждаю, что музыку чтили во все времена. А я им доказываю, наука владеть оружием – это самые прекрасные, самое полезные из всех наук. Вот. А что ж-то по-вашему философия – нахалы. Что? Ты? Наглецы! Смейте в моем присутствии говорить такие держатые без зазрения совести, называть науками занятия, которые не имеют чести именоваться даже искусствами, которые могут быть приравнены лишь к жалким ремеслам уличных певцов, штуборцов и пляшунцов. Жалко! Самосий философ! Господи, фейхмейстер, федант, тупоголовый! Господа! Мощь, ученый, сухарь! Ой, лучший ответ на издевательство – это сдержанность и, и терпение. Конечно, господин философ. Вот так вот. <связь> Внезапно философ бьет фехтовальщика. Нокаут. Но на помощь пострадавшему приходит двое других учителей. Драка перекатывается в соседнюю комнату. Музыкант, фейхтмейстер и танцор вносят слегка помятого философа. Туда, сюда, туда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, положим сюда, осторожно. Сюда, сюда. На сегодня достаточно. А -а -а -а, до завтрашних занятий. А -а -а -а. Забава. Ой, Ой господин Ильич, как? Ну... Но... Так, приступим к уроку. Господин учитель, ну как мне обидно, что они вас побили. А, пустики. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатиру в духе ее вина, она их совершенно уничтожит. Садитесь, садитесь. Спасибо, ну, довольно об этом. Итак... Чему же вы хотите учиться? Вы знаете, ну, чему только смогу. Я страсть, как хочу стать ученым, и такой зло меня берет на отца с матерью, что они меня не учили всем наукой. Ну, это да понятное чувство. Нам, Зины, док, три, новый тест. Кваси, мортиши, могу но ну, вам ты должна быть это ясно, потому что вы, вероятно, знаете латынь. Да. Ну, только вы разговариваете со мной так, как будто я ее не знаю. Вот... Это что вы сейчас сказали? А это значит, что без науки жизнь есть как бы подобие смерти. Латынь говорит дело. Ну, ну Латынь еще. говорит вот дело. Скажите, вот что у вас есть основы? При себе? Нет. Ну, начатки каких-либо познаний. Ну, конечно. Конечно, я, я умею читать и писать. Да? Отлично. Так... С чего же нам начать? Хотите, я обучу вас логике? Вы, вы знаете, мне бы что-нибудь, ну, как-то... Как? как? Вот, ну, ну позавлекательное. Ну, давайте займемся. Да. Этикой. Ага, во, во во, во. этикой а, а, а об чем она, эта этика? Ну, она толкует о счастье жизни Учит нас смирять свои страсти Не-не-не, я вспыльчив, как сто чертей И желаю беситься, когда меня разбирает злость И никакая ваша эта этика меня не удержит Так может вас прельщает физика? Ну а физика это насчет чего? Она изучает законы внешнего мира И свойства tió oi tiel Да, оно ну, толкует о природе стихий, <свят> о признаках металлов, минералов, камней, животных И объясняет причины различных атмосферных явлений, как а, ту радуги блуждающих огней, комет, зази, скрома, молния, снега Да нет, ветер, нет, ну нет же, нет, слишком много трескотни, слишком много всего навороченного Так чем же вы хотите... Правописанием. С удовольствием. с удовольствием. И потом, знаете что, да -да. Вот научите меня определять по календарю, когда будет луна, нет. а когда нет. <свят> ну так вот, если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, да. то дабы вполне удовлетворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв И различных способах их произнесения. <рес> вот. Прежде всего, я вам должен сказать, что буквы делятся <рес> на гласные, названные так, потому что они обозначают э звуки голоса. <рес> и на согласные, названные так, потому что они э э согласные. <рес> вот. В природе, значит, существует пять. Пять, да. Пять гласных букв, иначе говоря, голосовых звуков. Это А, Е и О, У. Вот это мне понятно. Так вот, чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот. А. А. Да. Так, вот. а чтобы произнести звук Е, нужно нижнюю челюсть приблизить к верхней.